Ответственность потребителя контента В прошлой главе мы договорились, что проблемы и вызовы управления своей видимостью мы отложим до следующей части. А в области нашей слышимости нам, как и всем добросовестным пользователям интернета, не бояться не скрывать нечего. Это существенно упрощает нашу задачу. Нужно всего-то сделать так, чтобы наш собственный исходящий шум не мешал нам самим. Мы, однако, подняли тему слышимости вовсе не для того, чтобы сразу же забыть о ней как обусловно безопасной. Информационный шум в глобальной сети безличен, ровен и постоянен. Что-то постоянно происходит и снаружи, в общем пространстве сети и внутри, каждого из ее обитателей, даже тогда, когда не происходит ничего запоминающегося или хотя бы интересного. Задача этой главы — выявить со всей возможной ясностью, чем мы рискуем в играх вероятного. Сделаем самый общий обзор того, какие свои ресурсы мы расходуем, пока думаем, что на потребление контента мы тратим только время. Какой-то дополнительный смысл в этом нашем потреблении контента может быть или не быть. Этот смысл мы можем осознавать в той или иной мере или, скорее, не осознавать. У людей, для которых чтение книг — сложившаяся привычка и неотъемлемая часть мыслительного процесса, интеллектуальные навыки при любом осознанном чтении развиваются устойчивее и сильнее, чем у читателей-начинающих, читающих только определенные вещи в силу определенной необходимости и пока не испытывающих в чтении осознанной интеллектуальной потребности. В мышлении и восприятии потребителя контента тоже происходят какие-то изменения, и было бы не вредно, если не стремиться осознавать их как можно более полно, то хотя бы время от времени отслеживать направление таких изменений. Впрочем… Что читать, что потреблять, а также что и как осознавать – личный выбор каждого. Здесь мы всего лишь делаем общий обзор открытых каждому информационных и интеллектуальных возможностей. Главное не забывать, что все время, что мы смотрим наружу, внутри что-то происходит. Можно заботиться об этих изменениях и складывать песню своего развития или просто пытаться привыкнуть к дикому внутреннему шуму пассивного восприятия, идущего самотеком контента. Каждый сам выбирает и прокладывает свой информационно-интеллектуальный путь. Самим фактом своего присутствия на ресурсе, предоставляющим широкой аудитории как минимум возможность занятно провести время, мы как минимум наращиваем измеряемую и монетизируемую пользовательскую базу этого ресурса. Анонимность и безликость ничуть не мешают определимости ни той, ни другой характеристики. Разверзающаяся здесь массово безликая братская могила пользовательского времени бездонна и ограничена только со стороны каждого из пользователей. Поставщик контента от нового потребителя выиграет всегда, потребитель только проявляя осознанность. Осознанность требует подвижности восприятия и волевого навыка ее применять. Цифровая информационная среда со всей очевидностью показывает невозможность стать творцом чего-то ценного более чем для одного человека без того, чтобы прежде всего стать создателем наполнения своего собственного времени. Обезьянка видит, обезьянка развлекается, обезьянка продолжает развлекаться. Выбор нового фрагмента для убийства ближайших нескольких минут своего времени — опаснейшая имитация деятельности. Обезьянка не замечает, как, вливая свое время в трендово мемную бездну, исчезает в ней без остатка. С другой стороны, мы должны быть благодарны цифровой информационной среде хотя бы за то, что она таким образом надежно ограничивает активность тех, кому лучше сидеть спокойно и ничего не трогать. Всем прочим, озадачившимся развитием подвижности восприятия и волевых навыков, нужно достичь компетентности потребителя контента. В контентную братскую могилу можно и самотеком сойти. У нас в цифровой информационной среде на это, считай, вся автоматика с кибернетикой настроена. Такой вот индивидуальный «упс» уже не позволяет ни пренебречь им, ни считать его недорогим. Факт того, что широкая пользовательская аудитория не может ошибаться, что-то уже совсем не успокаивает. Здесь каждый обитатель оказывается в положении известного литературного персонажа, вынужденного бежать, постоянно наращивая темп, чтобы просто оставаться на месте. Успели ли вы уже осознать бездонность массовой могилы пользовательского времени или только пытаетесь ее ощутить и нащупать после прослушивания этой главы не только ваше обитание в цифровой информационной среде, но и жизнь больше никогда не будут прежними? На этой высокой ноте уже пора закончить зловеще вдохновляющую проповедь и перейти к подходам формирования индивидуальной стратегии потребления контента. Нельзя ждать, что время придет, оно только уходит. Современность каких бы то ни было действий может сложиться только при наличии воли и стратегии.